«Я еще никогда не делал деревянных башмаков. А ты?» «Только обычные башмаки. Специальных никогда не делал. Но в конце концов мы ведь ремесленники, и сможем это сделать, как ты думаешь?» Исаак улыбнулся. «Мы еще должны подумать, как сделать башмак по ноге. Сперва возьмем пару башмаков Марии и посмотрим, как они сделаны». «Ну ладно, у вас тут сухое дерево есть?» — Жан кивнул. «В сарае, с той стороны кузницы!» — он махнул рукой в том направлении. Исаак взял полено и башмачки Марии, а Жан заманил маленького Уильяма в мастерскую. Элен было любопытно, почему они секретничают и так долго ковыряются в мастерской. Ведь от горна не шел дым и стука молотка слышно не было. Если бы ее не сердил пренебрежительный тон Исаака, она сама пошла бы посмотреть, что они там делают. Когда Жан и Исаак вернулись в дом с маленьким Уильямом на руках, было уже темно. Деревянные башмачки они ему все-таки сделали. Жан объяснила Лен, что они задумали, но та лишь равнодушно пожала плечами. «Когда-нибудь он станет кузнецом, так что ему совсем не обязательно быстро бегать», — язвительно заметила она. «Ну да, ну да, я знаю. Раньше короли даже разрубали своим лучшим кузнецам пятки, чтобы те не убежали и не использовали свое умение во благо другим. «Слыхали мы про такое», — раздраженно сказал Исаак. «Это правда?» Жан вздрогнул. — Я тебе никогда не рассказывала легенду о кузнеце Виланде? — удивленно спросила Элен. Жан покачал головой. Виланд был великим кузнецом, несмотря на то, что не мог ходить. Элен бросила на Исаака злобный взгляд, так же, как и Гефест. — Что-то, кажется, мне Элен Виора с ума сходит по таким мужчинам. «Как жаль, что они не встречаются в жизни!» — уколол ее Исаак. «А ну, пошли вон отсюда!» — в бешенстве закричала Элен. Обняв жана за плечи, Исаак вывел его из дома. «Пойдем насобираем дров, чтобы женщины нам чего-нибудь приготовили». «Не доживешь ты до того момента, чтобы я тебе что-то готовила!» — прошипела Элен, когда они уже вышли. Шутка Исаака больно ее ранила. Роза рассмеялась. «Вечно вы ссоритесь, как кошка с собакой. Тебе повезло, что родители решили выдать за него Милдред, а не тебя. О, тогда бы я давно уже была вдовой, потому что в первые же недели супружеской жизни свернула бы ему шею!» — отрезала Элен. Но тут же рассмеялась, увидев ужас на лице Розы. Январь 1176 года. Дрожа от холода, Элен стояла у могилы Осмонда. Всего через год после поездки к Кольщику он умер во сне, так и не проснувшись одним ясным летним утром. Элен и Леофрик при помощи Жана и Симона похоронили его. В первое время после смерти Осмонда Симон довольно часто приходил в кузницу. Элен вспомнился вечер, когда Симон сделал ей предложение.